Вечером 6 июля, она изложила все это Борису Без посторонних в присутствии одной только Ханны Хобди, известной своими гравюрами на средневековые темы, и Джимми Португала, редактора журнала Неоартист. Она изложила это ему с той неожиданной доверчивостью, которую постоянное общение с неоартистическим миром не смогло иссушить в ее горячем великодушном сердце. Однако, когда Струмаловский выступил с ответной речью, Джун, уже на второй минуте этой речи, начала поводить своими синими глазами, как поводит кошка хвостом. Это, сказал он, характерно для Англии самой эгоистической в мире страны, страны, которая сосет кровь других стран, сушит мозги и сердца ирландцев, индусов, египтян, буров и берманцев всех прекраснейших народов Земли, грубая, лицемерная Англия. Ничего другого он и не ждал, когда приехал в страну, где климат, сплошной туман, а народ сплошные торгаши, совершенно слепые к искусству, погрязшие в барышничестве и грубейшем материализме. Услышав шепот Ханны Хобди. Слушайте, слушайте, и сдавленный смешок Джимми Португала, Джун побагровела и вдруг ее прорвало. Зачем же тогда вы приехали? Мы вас не звали. Это замечание так странно шло вразрез со всем, чего можно было ожидать от нее, что Струмаловский только протянул руку и взял папиросу. «Англия никогда не любила идеалистов», — сказал он. Но что-то исконно английское в сердце Джун было глубоко возмущено. может быть, пробудилось унаследованное от старого Джолиона чувство справедливости. «Вы у нас нахлебничаете», — сказала она, — «а потом поносите нас. По-вашему, это может быть честно, но, по-моему, нет». Она вдруг открыла то, что давно до нее открыли другие необычайно толстую кожу, которой иногда прикрывается самолюбие гения. Юное и простодушное лицо Струмаловского превратилось в презрительную маску. Нахлебничаем? Никто у вас не нахлебничает. Мы берем то, что нам причитается. Десятую долю того, что причитается. Вы пожалеете о ваших словах, мисс Форсайт? «Нет», — сказала Джун. Не пожалею. О, мы отлично знаем, мы художники. Вы нас берете, чтобы извлечь из нас что можно. Мне от вас ничего не надо. И он выпустил изо рта клуб дыма, откупленного ею табака. Решение поднялось в ней порывом ледяного ветра в буре оскорбленного стыда. Очень хорошо. Можете убрать отсюда ваше произведение. Почти в то же мгновение она подумала, бедный мальчик. Он живет на чердаке и, верно, не имеет денег нанять такси. При посторонних вышло прямо гнусно. Юный Струмаловский решительно тряхнул головой. Волосы его густые, ровные, гладкие, точно золотое блюдце не растрепались при этом. Я могу прожить и без средств. Пронзительно зазвучал его голос. Мне часто приходилось так жить ради моего искусства. Это вы, буржуа, принуждаете нас тратить деньги. Слова ударили Джун, как булыжник в ребра. После всего, что она сделала для искусства, она, которая волновалась его волнениями, нянчилась с его несчастненькими, Она подыскивала нужные слова, когда раскрылась дверь, и горничная австрийка зашептала «К вам, молодая леди, баршня. «Где она?» «В столовой». Джун бросила взгляд на Бориса Струмаловского, на Ханну Хобде, на Джимми Португала и, ничего не сказав, вышла, очень далекая от душевного равновесия. Войдя в столовую, она увидала, что молодая леди никто иная, как флёр. Девушка выглядела прелестной, хоть и была бледна. В этот час и разочарования несчастненькая из ее собственного племени была желанным гостем для Джун, инстинктивно тянувшейся всегда к гомеопатическим средствам.